Глава 32. двое 2 «Друг!» Шигун поприветствовал Никиту немного по-другому, и сказать по правде, парню это понравилось гораздо больше. «Друг!» Он крикнул в ответ, а потом встретил точными ударами двух попытавшихся взять его в коробку костяных шаров. Первого он разнес на куски активным блоком, а второго, как и демонов, отправил в тринадцатый мир. После этого Никита с Арией заняли свои места в рядах отряда – И уже все вместе продолжили сражение с войсками Древнего Леса. Обычную нежить орки и Никита просто убивали. А стоило показаться демону, и парень, совмещая портал с ударом-молотом, перекидывал того в другой мир. В итоге бой сразу стал гораздо проще, а другие отряды, которым парень тоже помогал сдерживать демонов, начали формироваться вокруг них в единый кулак, признавая лидерство Никиты. «Бессмертная Орда» Уже скоро парень накопил достаточной энергии для активации своей силы вождя. И после этого они даже перестали отступать. Сначала замерли на месте, перемалывая силы нежити и одиноких демонов. Потом же, когда Никита без труда перекинул в 13 мир сразу десяток адских псов, введя вражеских военачальников в явное замешательство, они и вовсе двинулись в контратаку. Еще недавно ситуация на поле боя явно складывалась патовая – Но теперь, когда оба фланга армии Никса начали наступать, обволакивая отряды мятежной королевы и грозя взять их в окружение, удача стала склоняться в сторону союзного войска. «Пятнадцать процентов!» В голове у парня неожиданно раздался голос Си. До этого она старалась его не отвлекать, но теперь не удержалась. «Я ждала, что твой молот можно будет улучшить сейчас или даже еще раньше, на десяти процентах, но увы». «Похоже, раньше двадцати-двадцати пяти прорыва ждать не стоит». «Ничего, нам пока и так хватает», – ответил Никита. Они продолжали медленно двигаться вперед. Но чем ближе была стена деревьев древнего леса, тем сильнее становилась нежить. Словно что-то подпитывало их напрямую. Нет, удары орков, усиленные красным пламенем, как и раньше, легко дробили их кости. Но теперь и ответные атаки все чаще и чаще пробивали даже дварфскую броню, в том числе усиленную серой сталью. К счастью, бессмертная орда помогала избегать жертв. И наступление продолжалось. И вот граница древнего леса уже окончательно перестала казаться чем-то далеким и недосягаемым. Теперь каждый видел, еще немного, еще час-другой в таком же темпе, и враг или побежит, или будет окружен и перебит подчистую. А ночевать они сегодня будут не под открытым небом, а под сенью величественных лесных великанов. Кит. Ария все это время сражалась по правую руку от Никиты. Знаешь, я, кажется, поняла, почему мой доспех развалился. Судя по твоему тону, это полезное открытие. Парень невольно улыбнулся. И словам Дварвки, и тому, как сражающийся слева шигун прикрыл его от вражеской атаки. Когда Никита пробегал мимо людей, бьющихся в центре, он замечал, что там все было совсем по-другому. Каждый был сам за себя и мог полагаться только на свою личную мощь, на свои способности и умения. Сильные, как тот же Квилл, уверенно с этим справлялись. Их подручные, как рыбы-прилипалы, шли в кельваторе, прикрываясь уже чужой силой. Но даже и не думали о том, чтобы самим в ответ прикрыть своего лидера. Скорее, пойди что-то не так, они бы сразу развернулись и бросились бежать. Никита краем глаза тогда заметил серёгу и Данилу. И по их глазам было видно, что обоих не интересует ничего, кроме собственных жизней. «И как я мог считать кого-то подобного своими друзьями?» Мелькнула мысль в голове у Никиты. И в этот момент внутри словно хрустнул и пошел уже явно различимыми трещинами какой-то невидимый барьер. Но сейчас парню было не до самокопаний. Просто отметив странность, он решил разобраться с ней позже. А пока сосредоточился на боя и на арии. Смотри. Девушка как раз достала несколько сплавленных капель чистой стали, оставшихся у нее в кармане после работы над молотом и броней. Ария легко, будто это была глина, а не металл, разделила их на несколько небольших частей а потом переплавила в небольшие, очень тонкие диски. Никита пытался заранее понять, что же именно она делает, но пока у него не было даже догадок. Адварвка тем временем выждала момент и швырнула один из созданных ею дисков навстречу струе пламени, выпущенной демоном в соседний отряд, идущий во второй линии. Казалось, такое пламя должно было без труда растворить столь маленький кусочек стали, но нет. Никита чётко увидел, что диск Арии словно разрезал поток огня на две части. Сильнейшая способность ничего не смогла сделать созданному Дварвкой снаряду. Но как только огонь погас, стальной диск тут же рассыпался пылью. «Подожди», — Никиту пронзила догадка. Он выхватил из рук Арии второй диск и попробовал по нему ударить. И ничего. «Ты всё правильно понял», — улыбнулась Дварвка. «Но эффект холодной стали работает только в бою». Будь это не так, мы бы еще в замке все поняли. Никита кивнул и подбросил диск вверх, в отличие от Арии, подставляя его не под удар демона, а под чью-то падающую уже на излете стрелу. И опять маленькая пластина из холодной стали легко заблокировала атаку, остановив выстрел, а потом рассыпалась пылью. «Значит, холодная сталь в защите может остановить атаку врага, а потом самоуничтожается?» – спросил парень. «Важный момент!» Усмехнулась Ария, назидательно поднимая указательный палец. «Остановить любую атаку. Ты понимаешь, абсолютная защита, но от одного единственного удара. Это очень интересно. Тем более, что с ограничениями всегда можно играть. Например, попробовать сделать ту же кольчугу. Что будет в таком случае? При ударе пропадет лишь пара колец, из которых я ее соберу, или весь доспех целиком? Аж не терпится поскорее поэкспериментировать. Рассказать все свои мысли Ария не успела». Воины Древнего Леса снова навалились на них со всей силой, и парню с девушкой пришлось сосредоточиться исключительно на сражении. Дварвка, правда, сунула парню один из дисков в карман, просто на всякий случай. А потом они продолжили махать молотами, перемалывая очередных врагов. 25%. Через час, когда парень уже начал думать, что этот день никогда не закончится, у него в голове раздался голос Си. «Посмотри на молот, мы все-таки смогли». «Мы еще немного повысили наш артефакт Союза, и теперь появилась еще одна рабочая поверхность для новых рун. Только не говори, будто ты не думал, что туда поставишь». «Думал», — честно ответил Никита. Сначала у него крутилось много самых разных идей, в основном про связь молота и его крыльев. Но потом, по мере бесконечного сражения с нежитью, у него в голове осталось только одно. «Руна управления и мое истинное имя». Ведь именно такие контрольные привязки делают на управляющих нежитью амулетах. Хочешь перехватить контроль над этими шариками? Оценила задумку парня Си. Будь дело только в этом, получил бы по затылку. Но, как я понимаю, эта привязка может сработать и с живыми. Как ментальная атака. Кто-то устоит, а кто-то временно попадет под твой контроль. В перспективе это должно быть чрезвычайно полезно. Мне нравится. Пробуй. Никита улыбнулся энтузиазму древней книги, а потом добавил на вторую вершину своего молота новую комбинацию. Всё прошло, как и в первый раз. Тёмная бездна холодной стали впитала в себя руны, установила с ними связь. А через пару секунд парень уже смог опробовать свою новую силу на деле. «Получи!» Он постарался слегка ударить костяного воина нужной частью молота. «И у него почти получилось». Шарик с крутящимся на нём мечом не развалился и даже замер, ожидая новых команд. Вот только его собратья сразу заметили предателя и растерзали того в мгновение ока. И учитывая, что после удара Никиты тот частично превратился в инвалида, шансов у него просто не было. «Кажется, что-то пошло не так», – глубокомысленно заявила Си. «Кажется, нам надо просто сменить подход», – ответил Никита. Он попробовал создать себе еще одного прислужника, но того постигла та же самая участь. Перехваченная нежить из-за полученных при подчиняющем ударе повреждений становилась слишком медленной, а врагов было очень уж много. Никита четко понимал, в чем именно заключается проблема, и поэтому довольно быстро придумал новый способ воздействия, позволяющий ее обойти. Он взмахнул молотом и ударил им с помощью красного пламени. Получилось что-то вроде потока режущего и обжигающего ветра. По крайней мере для нежития. На обычных людей такое не подействует. Только на тех, кого пламя орков жжет так же, как и создание смерти. Оценила достижение парня Си. Ничего, потом и для остальных чего-нибудь придумаю. Никита продолжал махать молотом. После первого удара на его сторону перешло около пяти неповрежденных. Что было очень важно. Костяных колобков. Вторым ударом он срезал часть бросившейся на них толпы, позволив прожить тем еще несколько секунд, пока он решительно пополнял их ряды все новыми и новыми воинами Древнего Леса. В итоге ситуация выровнялась, и рядом с Никитой сформировалось ядро из нежити, которое было уже не так просто уничтожить. Прикрываемся ими! Вперед! И Хоу передал всем новый приказ, как только Никита в двух словах через мысленную связь Красного Пламени объяснил, что же именно тут случилось. И они действительно двинулись вперед. Фронт союзных костяных шаров, по мере того, как Никита пополнял их ряды, ширился, прикрывая теперь и другие отряды. Скорость наступления сразу увеличилась в несколько раз. И ни возросшая ярость нежития, ни новые атаки демонов, которых Никита уже привычно выбивал в 13-й мир, не могли этого изменить. Через полчаса их маневр был завершён. Отряды орков во главе с Никитой встретились с теми, кого с другого фланга ввел шаман, замыкая круг. Теперь им оставалось только развернуться и сосредоточиться на перемалывании сил древнего леса. У тех не было шанса вырваться, а значит и итог сражения был предрешен. По крайней мере, если мятежная королева не предпримет чего-то неожиданного. Или не она. «Продолжаем наступление!» – крик шамана оказался для Никиты, да и для многих других, самой настоящей неожиданностью. Тот не стал никого окружать, а во главе собравшихся под для него верных орков рванул под сень древнего леса, словно собираясь лично добраться до логова мятежной королевы. «Зачем так рисковать?» – мелькнуло в голове парня. «Впрочем, этот гомерфов шаман, похоже, не оставил нам выбора. Теперь, когда он увел своих дальше в лес, если мы останемся...» то на нас навалятся со всех сторон, и его враги, и наши. И тогда даже бессмертная Орда или мой молот не помогут сдержать врага. Будут жертвы. И это в лучшем случае. Видимо, пока придется идти за ним. Но как только подвернется шанс, будем планировать отступление. И уводить как можно больше тех, что пойдут за нами. Вперед! Парень понимал, что если он еще может позволить себе сомневаться, то обычным воинам, чья духовная мощь была не так велика, как у него, Подобные мысли могут стоить жизни. И поэтому он постарался ни словом, ни жестом не показать, как ему не нравится то, что он сейчас делает. Но выбора, по крайней мере сейчас, попросту не было. И Никита первым ринулся за отрядом шамана, тоже вступая под своды лесных гигантов. Со стороны казалось, что стоит переступить эту невидимую границу и случится что-то страшное. То ли тебя поразят молнии, то ли наоборот наступит неожиданная победа. Но по факту Никита сделал этот шаг и ничего не изменилось, даже врагов не стало меньше. Разве что из минусов, теперь приходилось больше думать о тылах, а из плюсов в тени деревьев было немного прохладнее. «Может попробуем поджечь тут все?» – предложил тяжело дышащий шигун, размахивая молотом по левую руку от Никиты. «Задницу себе подожги!» – грубо отозвалась Ария, тоже не отстававшая от парня ни на шаг. Ты что, не видел, что ваше красное пламя не оставляет и следа на этих деревьях? И мое пламя кузнеца, кстати, тоже. С рук девушки соскользнул огонек. Сжег по пути притаившегося в ложбинке под землей костяного воина, а потом запрыгнул на дерево. И действительно не смог даже слегка подпалить кору, спустя миг бессильно погаснув и оставив после себя лишь белый дымок. Смотрите под ноги, враги могут устраивать ловушки, закричал Никита, предупреждая своих. Заодно он продолжал внимательно следить за обстановкой, выжидая удачный момент, когда можно свернуть в сторону и выйти из леса, чтобы дождаться основных сил Гарена и Липета. И именно в этот момент его взгляд зацепился за кое-что странное. Он увидел, как сражается шаман. На первый взгляд все было примерно как и в случае с его ученицей. Сейчас потрошащая нежить рядом с Шигуном. Он выпускал духов, а потом использовал их силу, чтобы разрушить связь элементов внутри нежити или просто парализовать ту, а потом оставить своим, чтобы добили. Вот только Никита заметил, что нежить замирает и опадает на землю еще до того, как духи шамана ее коснулись. Словно они на самом деле были лишь отвлекающим маневром. А сама разящая сила этого подозрительного орка заключалась в чем-то другом. Мне кажется, в вас есть что-то общее. Си тоже заметила эту странность. И знаешь, это общее становится все больше и больше. Никита в этот момент обратил свои приспешники еще одну небольшую группу костяных колобков. И ему сразу почудилось, будто в руках шамана зажаты невидимые зеленые мечи-серпы. И тот просто машет ими из стороны в сторону, а создания смерти тут же лишаются даже подобия жизни. «Ты же понял». Си даже немного понизила голос в этот момент. «Еще бы не понял!» – выругался про себя Никита. «Кажется, с отступлением он еще немного подождет. А пока ему нужно постараться догнать этого шамана. Вернее, того, кто скрывается под его обликом. Готовьтесь выбираться из леса». Парень тихо предупредил Арию и Хоу и Джеллу. «Я сейчас перелечу к шаману. Нужно переброситься парой слов, а потом сразу вернусь. Только не делайте глупостей». Последнюю фразу Никита произнес, глядя только над варвку. Та уже один раз не захотела оставаться позади. И что будет, если она опять последует за ним? Этот бой явно вымотал Арию, и как она в таком состоянии сможет сдерживать действительно серьезных врагов, если парень не успеет прийти ей на помощь? Нет, подобного он себе точно не простит. Все нормально. Ария на мгновение прикрыла глаза. Я понимаю, иди один, но учти. Если с тобой что-то случится, я тебя найду. Поверь, чтобы со мной ничего не случилось и чтобы ты всегда была рядом, это то, чего я сейчас хочу больше всего». Никита не удержался от признания, а Ария в тот же миг прильнула к нему и на долю мгновения впилась в губы. «Иди». Так же быстро, как сделала шаг вперед, она отступила и снова вернулась в бой. А Никита, приметив небольшого краснокрылого монстра на дереве прямо над шаманом, выбрал того в качестве цели и метнул молот. Кажется, мятежная королева решила выпустить против нас кого-то новенького. Отправив странное, похожее на мутировавшего попугая создание в тринадцатый мир, Никита выпустил крылья, чтобы уменьшить свой вес. И плавно опустился на землю прямо рядом с шаманом. Сколько нежити вокруг себя собрал. Тот быстро окинул парня взглядом. Даже странно, что ты смог обо всем догадаться лишь сейчас. Что ж, так потом и расскажете своему хозяину, Сириусу Сальвейну, будто я не особо-то и умен. Никита ехидно улыбнулся в ответ. Кажется, они смогут обойтись без долгих речей и сразу разберутся, кто и чего на самом деле хочет. «Боюсь, я не поверю в такую наглую ложь», – ответил шаман, и Никита невольно вздрогнул. «Я думал, вы отправите в этот поход только своего ученика», – после долгой паузы заговорил парень, не забывая, впрочем, орудовать молотом. «Так и было, но уж слишком хорошая возможность подвернулась». Собеседник парня пожал плечами. Шаман без ученицы, которая могла бы заметить изменения в его характере и способностях. Мой последователь не удержался и захватил это тело, подменив душу своей. А я, в свою очередь, не удержался и окончательно поглотил его. Не хотелось допустить ошибку, когда цель так близко. Шаман, которого теперь правильнее было бы сразу называть Сириусом Сальвейном, шевельнул рукой, и его духи предков, бледные подобия людей в старомодных доспехах, заметно подросли в размерах. Учитывая, что по факту в самом сражении они не участвовали, сделал он это только для того, чтобы отогнать подальше тех, кто мог оказаться к ним слишком близко во время столь опасного разговора. «Что за цель?» – уточнил Никита. На самом деле он даже до конца не понимал, зачем ввязался в эту беседу, почему не избежал подальше отсюда, как только осознал, кто стоит перед ним, а продолжает говорить. Возможно, это было желание во всем разобраться. Странная вера в то, что таинственный магистр света и смерти каким-то образом связан с некоторыми тайнами в жизни парня. Никита не ждал, что ему ответят. Но Сириус неожиданно лишь улыбнулся, неуклюже растягивая в стороны уголки непривычного к подобному рта шамана. «Для начала ответь!» «Как ты думаешь, что тут происходит?» Почему в якобы столь важном походе ни генерал, ни тан, ни тем более хозяйка этого леса не сражаются лично? Хотя дойди дело до осады Никса или Габра, каждый из наших вояк первым поведет своих воинов в бой. Так что, есть какие-то догадки?